Одессы о понятии и содержании негласного надзора. Указывалось, что необходимость в этом возникла из-за неудовлетворительной работы жандармских органов при осуществлении данного вида тайной розыскной деятельности. Разъяснялось, что негласный надзор есть одна из мер, предупреждение государственных преступлений посредством наблюдения за лицами сомнительной политической неблагонадежности. Он учреждался департаментом полиции или местными властями временно для проверки полученных сведений о вредной деятельности данного лица, его связи, а также для обнаружения разыскиваемых лиц, которые по имеющимся указаниям могли войти с ним в сношение. Относительно порядка установления негласного надзора писалось. Он учреждался А. За воспитанниками, исключенными учебным начальством из высших учебных заведений, за неодобрительное поведение и невзнос учебной платы, и средних учебных заведений, достигших 16 лет, и учительских семинарий, только за неодобрительное поведение, и, б, за лицами, возвращенными из административной ссылки и освобожденными от гласного полицейского надзора. Особенности установления и прекращения негласного надзора сводились к следующему. А. Лица, за коими негласный надзор учрежден по непосредственному распоряжению департамента полиции, состоят под этим надзором бессрочно и освобождаются от него лишь по особому в каждом отдельном случае предписанию департамента. Б. Воспитанники высших учебных заведений, уволенные за неодобрительное поведение, остаются под негласным надзором полиции до принятия вновь в учебные заведения. В. Лица, возвратившиеся из административной ссылки и освобожденные от гласного надзора, подвергаются негласному надзору на один год и по истечении этого срока освобождаются от надзора. Г. Лица, отбывшие срок тюремного заключения за государственное преступление, если о том последует особое распоряжение департамента, негласному надзору не подвергается вовсе. Д. Умершие. Далее устанавливались такие правила. Первое. Нормальным сроком негласного надзора признаются два года со времени его учреждения. Второе. По истечении не менее двух лет со времени установления надзора за лицами, за которыми таковой учрежден по непосредственному распоряжению департамента. Третье. За воспитанниками высших учебных заведений надзор подлежит прекращению Коль скоро эти лица вновь поступят в какое-либо учебное заведение, определяться на какую-либо службу государственную, общественную или частную. Рекомендовалось, первое, установить по соглашению с местной полицией особое наблюдение за передвижением лиц, состоящих под негласным надзором. Второе. Бдительно следить за поступлением поднадзорных на службу. Третье. О всех состоящих под негласным надзором, поступающих на железной дороге, подлежит независимо от представления в департамент сообщать о том надлежащему начальнику железнодорожного жандармского полицейского управления или отделения. После 1891 года роль жандармских управлений в Санкт-Петербурге и Москве, где имелись охранные